Тот человек, который шел вслед за Эндрю Силли или встретился с ним в тот воскресный день, связал его и безжалостно застрелил. Следовательно, мы имеем дело не со случайным убийством, совершенным в состоянии аффекта, а с преднамеренным преступлением. Вам была показана веревка, которой была связана тело. Полиция также доставила сюда кусок веревки, которая служила для открывания окна в мансарде дома покойного и была легко доступна для всех жителей дома. Мы заслушали свидетельство эксперта по этому вопросу и сами имели возможность сравнить два куска веревки друг с другом. Я думаю, приняв во внимание, что один кусок веревки долго находился в воде, мы можем считать, что они не отличаются друг от друга ни материалом, ни толщиной. На протяжении всего расследования мы вновь и вновь встречаемся с уликами, наводящими нас на одну и ту же мысль. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что во всех случаях мы имеем дело с сугубо косвенными уликами. А когда мы начинаем рассматривать проверенные и доказанные факты, мы сталкиваемся с тем, что между фактами и теми выводами, к которым можно прийти на основании косвенных улик, имеет место значительное расхождение. Рассмотрим далее свидетельство, которое счел необходимым представить мистер Фезерстоун, адвокат семьи Фарадей. Миссис Финч, владелица отеля «Красный бык» на Кнок-стрит, показала здесь под присягой, что в то воскресенье, о котором идет речь, Уильям Фараде, имея в наличии все симптомы той болезни, которой он, по его словам, страдает, явился в ее заведение в час дня без четверти, что очень важно, леди и джентльмены. Он пробыл там до четверти второго, ведя себя, по ее словам, как рассеянный человек. Я подробно опрашивал эту свидетельницу в вашем присутствии и думаю, мы можем согласиться с тем, что в ее словах и поведении не было ничего, что могло бы вызывать сомнение в правдивости ее показаний. Показания Альфреда Робинса, который прислуживал у миссис Финн в красном быке, полностью подтверждают показания его хозяйки. Мы также должны принять во внимание показания Фредерика Шефферда, служащего строительной фирмы на Грей-стрит, который заявил нам, что он пришел в бар «Красного быка» в час дня, без 10 минут, и встретил там человека, который, как ему показалось, был на веселе, из с которым он выпил. Когда его попросили опознать этого человека среди присутствующих в суде, он, как вы помните, без колебаний указал на Уильяма Фарадея. А теперь я хочу высказать вам свою мысль, которая, возможно, пришла в голову и вам. Связать человека, даже оглушенного или, может быть, застреленного, и перетащить его тело на другое место – это тяжелая работа, после которой, как вы сами можете себе представить, должны остаться следы на одежде и руках того, кто это сделал. Кроме того, покойный получил смертельную рану, и его тело и все вокруг должно было быть залито кровью. Мы должны задать себе вопрос – можно ли было не испачкаться, поднимая или передвигая такое тело. Все три свидетеля, которых представил мистер Фезерстоун, показали под присягой, что без пяти минут час в воскресенье мистер Фарадей был безукоризненно одет и выглядел, по словам миссис Финч, как человек, только что вышедший из церкви. А «Мы подошли к вопросу об оружии». Мистер Фарадей сообщил суду через своего адвоката, что некоторое время тому назад у него был револьвер того же калибра, что и послужившего орудием убийства. Револьвер мистера Фарадея хранился вместе с его армейской формой в незапертом чемодане в той же самой мансарде, где полиция обнаружила веревку для открывания окна. Полиция попыталась найти этот револьвер и не смогла. Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что мистер Фарадей сделал это признание добровольно. Чемодан не запирался. Он был доступен для к любого жителя дома. И кроме того, человек, который взял револьвер, мог быть уверен, что оружие никто не хватится ближайшие месяцы, а то и годы. Орудие убийства не было найдено. Инспектор Олд сообщил вам, в каких масштабах полиции проводился поиск так и не увенчавшийся успехом. Ни один из револьверов, потому что у нас нет доказательств, что это был один и тот же револьвер, не был обнаружен. Леди и джентльмены, настал момент, когда вы должны вынести свой вердикт. Но перед тем, как вы удалитесь на совещание, я должен напомнить вам, что вы присутствуете не в уголовном суде. Мы собрались здесь лишь для того, чтобы решить, каким образом этот несчастный человек встретил свою смерть. Таким образом, ваша задача – только установить причину смерти. Если вы считаете, что он был убит, вы должны об этом заявить. Если вы сочтете, что имеющихся улик недостаточно, чтобы решить, каким образом или от чьей руки умер этот человек, вы должны об этом заявить. Но если вы решите, что представленные улики ясно указывают на какого-то мужчину или какую-то женщину, виновных в этом жестоком и, насколько нам известно, немотивированном злодеянии, ваш долг назвать это лицо. Леди и джентльмены, уважаемые господа присяжные, вы можете удалиться для обсуждения вашего решения. Присяжные совещались всего 20 минут, после чего был объявлен вердикт о том, что смерть Эндрю Силли произошла в результате умышленного убийства, которое было совершено неизвестным лицом, или неизвестными лицами. Глава 19: Под сенью черного крыла. Коронер вышел, и присяжные, объявившие свой вердикт, удалились вслед за ним. Невозмутимые служители выпроваживали зрителей через выход для публики, но основные действующие лица остались стоять посреди немного душного помещения. Их должны были выпустить через боковую дверь, где их дожидалась машина Кэмпиона. Автомобиль Фарадеев был поставлен у главного входа, чтобы толпа зевак, всегда собирающаяся на улице в подобных случаях, напрасно подкарауливала жертв своего ненасытного любопытства. Разрумянившегося дядю Уильяма, который пребывал в слегка приподнятом настроении, все еще поздравляли родственники и знакомые. Но вдруг Джойс и Кэмпион, разговаривавшие с Маркусом, одновременно увидели багровое лицо кузена Джорджа, который смотрел на них поверх голов других зрителей, медленно двигавшихся к выходу. Фред Шефферт, служащий из строительной фирмы на Грейд-стрит, горячо пожимал руку дяди Уильяма, и пожилой человек пытался выразить ему свою благодарность, избегая излишней фамильярности. Вдруг он тоже заметил своего кузена. Широко раскрыв маленькие голубые глазки и надув щеки, он внезапно отошел от удивленного мистера Шефферда и начал прокладывать путь к Маркусу. Дознание оказалось долгим и нелегким испытанием для всей семьи Фарадей, в особенности для дяди Уильяма, который, безусловно, был объектом наиболее пристального внимания со стороны Корнера. Теперь все это было позади, Хотя тайна так и не была раскрыта, все почувствовали, что напряжение последних недель несколько спало. Еще за минуту до появления кузена Джорджа эту группу людей объединяло испытываемое ими облегчение. Даже у инспектора, казалось, отлегло от сердца. Он помирился с Кемпионом на второй день слушания и теперь направился к нему, но заметил испуганное лицо Джойс. Проследив за направлением ее взгляда, Он тоже разглядел широкое красное лицо и маленькие черные глазки Джорджа Фарадея. Этот человек на мгновение встретился взглядом с инспектором Уотсом, а потом резко повернулся и растворился в толпе.